До захода и прохлады оставалось еще много времени. «Муж убил свою жену!» «Полно тебе врать, Иван Демьяныч», — сказал я, давая легкий щелчок носу Ивана Демьяныча. «Мужья убивают жен только в романах да под тропиками, где кипят африканские страсти, голубчик. С нас же довольны и таких ужасов, как кража со взломом или проживательство по чужому виду». «Кража со взломом!» — процедил сквозь свой крючковатый нос Иван Демьяныч. — Ах, как вы глупы! — Ну что ж поделаешь, голубчик, чем мы, люди, виноваты, что нашим мозгам предел положен? Впрочем, Иван Демьянович, не грешно быть дураком предкой температуре. Ты вот у меня умница, но, небось, и твои мозги раскисли и поглупели от этой жары. Моего попугая зовут не попкой и не другим каким-нибудь птичьим названием, а Иваном Демьяновичем. Это имя получил он совершенно случайно.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 С легкой руки поликарпа и вся деревня окрестила мою диковинную птицу в Ивана Демьяныча. Волею поликарпа птица попала в люди, а лавочник утерял свое настоящее прозвище. Он до конца дней своих будет фигурировать в устах деревенщины как следователев попугай.